Глава двадцать первая Кудеяров к её возвращению уже успел накрыть стол. Когда Вика вошла, то услышал, как он разговаривает по телефону. «Сколько? Три с половиной тысячи за моток в десять метров? Дороговато, конечно. А чего ты сразу не сказал? Деньги я тебе в любом случае верну. Теперь уж какой товарный чек? Не надо ничего, никакого товарного чека. А кто ещё такой тросик брал, так и не выяснил». А в лицо они его могут узнать, если пригласим на опознание? — Ладно, я занят, кажется, Вика вернулась. Павел поспешил к ней. Вика бросилась к нему на шею, прижалась всем телом и шепнула. — Я тебя люблю. Он, продолжая держать ее на весу, прошел на кухню, открыл холодильник и достал бутылку шампанского. — Ура! — шепнула она в его ухо. — Любишь шампанское? — улыбнулся Павел. — А я редко его пью. Он усадил девушку на стул. — А что любишь? — Не знаю, но ведь главное не что пьёшь, а с кем. С любимым человеком можно и стакан воды на двоих. Павел открыл бутылку и наполнил бокалы. — А тот человек, прости, конечно, он чем тебя угощал? — спросил Кудеяров. — Паша, — попросила Вика, — не надо, а то я пожалею, что тебе рассказала. — Я просто спросил, чтобы знать, к чему ты привыкла и что тебе нравится. — Кажется, я уже ответила а тот человек не пил спиртное вовсе. Он почти всегда за рулем был, а когда мы посещали ресторан, заказывал шампанское, если какой-нибудь праздник был или белое вино. Больше не будем об этом. — За тебя, — сказал Павел. — За нас, — поправила Вика. Бутылка шампанского закончилась очень быстро, словно оба спешили куда-то. Конечно, в холодильнике стояла еще одна, но Кудияра видел, как раскраснелось лицо девушки. А потом Вика сказала, что у нее немного закружилась голова, и она пойдет, прилежет. Павел хотел взять ее на руки и отнести, но позвонил дяде, и пришлось отвечать. "Лемяничек, что там у тебя творится? Жалуются на тебя?» «Кто?» — удивился Павел. «Звонили из областного управления народного образования. Говорят, что ты ворвался в дом заслуженной учительницы России, пожилой и очень уважаемой женщины, вдовы». Угрозами и оскорблениями пытался заставить её признаться в убийстве собственного мужа. «А смысл какой мне в этом?» «А ей зачем на тебя наговаривать? Короче, она требует, чтобы ты перед ней извинился, и чтобы сделал это публично или в письменном виде». «Если бы я нанёс оскорбление публично или в письменном виде, то понятно. А извиняться из-за глупого оговора...» Подошла Вика, обняла Павла, поцеловала. «Любимый, я пошла в постель» кто у тебя прошептал изумленный генерал это я у нее девушку нашел это правильно молодец давай не тушуйся там ладно это из старой грымзи училки я сам если надо отвечу как полагается спасибо удачи павел тоже забрался в постель вика обняла его и шепнула мне днем такой страшный сон приснился днем вообще спать вредно — ответил Кудеяров.